Глава 15 Барыня От мерзкого алхимического вкуса во рту И вони каких-то едких трав На меня волнами накатывала тошнота. Рук я не чувствовал, будто их и не было. Я мотнул головой и с трудом разлепил глаза. Черт! Точно барана на бойне... Меня подвесили за руки, туго перетянув кисти. Хорошо хоть ступни касались пола. Несколько раз поскользнувшись, я встал на носки. Рукам стало легче, кровь побежала в ладони и пальцы заколола иглами. Зрение возвращалось неохотно. Из полумрака выплыли стены подвала, влажно блестящей каменной кладкой, верстак с разложенными клещами, плетками и цепями, жаровня с тлеющими углями и плотный запах мучений и смерти, разлитый в воздухе. Анубис отозвался мгновенно, злой и страшно раздраженный, Он принялся ометаться в груди, не в силах пробиться наружу. Щупальцы силы словно упирались в стену и извивались, причиняя мне боль. Я переключил зрение в магический спектр и скривился. Эфир вокруг бился в треморе, напоминающем по эффекту зуду. Прикоснуться к этому эфиру талант не мог и скулил от бессилия. «Добрый человек!» Я повернул голову на голос. В двух шагах была подвешена, как и я, за руки девушка в порванном сарафане. На губах застыла темная корка, один глаз заплыл, а волосы на голове вырваны клоками. «Добрый человек!» — еле слышно проговорила она. «Помяни в молитвах рабу Божию Аксинью! Без вины страдаю!» «Пусть смелостивица Лязгнула дверь, и в подвал ввалились два бородатых мужика. Стараясь не смотреть на пленников, они принялись зажигать свечи, раздувать жаровню и выкладывать на нее щипцы. На мой окрик они даже не обернулись, занятые своим делом. «Давайте, Муха, быстрее! Барыни сейчас придут, а у нас не готово!» Че ж не готовы, Терентич? Притащили, как заказывала. Мужики покосились на меня и отвернулись, чтобы не встречаться со мной взглядом. Через несколько минут дверь снова заскрипела, и вошла женщина лет за тридцать. Дворянка, судя по одежде, с надменным и злым лицом. Высокая, крепко сложенная, будто ломовая лошадь. Я моргнул и сжал губы, чтобы не выругаться. Именно от нее распространялся тремор эфира. Ёшки-матрешки. Живой блокатор. Редчайший талант в активной фазе. Поэтому мне так хреново-то. Вот барня. Один из мужиков подскочил к женщине. «Доставили. Все, как приказывали». Она шагнула вперед и уставилась на меня немигающим взглядом. Глаза у нее были безумные и злые. — Здравствуй, урусов! — наклонив голову, будто птица, и рассматривая меня с любопытством, женщина подошла ближе. — Гость мой дорогой! Не устал ли с дороги? При ее приближении меня накрыло тремором эфира с головой и чуть не вывернуло наизнанку. Знаком! Долбануть ее знаком! Увы, но скрюченные онемевшие пальцы не могли начертить даже крохотные эфирные ниточки. Не имею чести быть с вами знакомым, сударыня. Я постарался не выдать голосом слабость, Но слова выходили хриплыми и отрывистыми. Пока не знаешь, она оскалилась. Зато сыночком моим знаком. Седенькой. Жаль, он спуститься сюда не может, чтобы лично тебя поприветствовать. Это ведь ты ему ноги сломал гнида. Пазл щелкнул и сложился. Салтычиха. «Мать того садиста, что я чуть не прибил на дуэли!» «Но ничего, я и сама с тобой потолкую!» «Покажу тебе, как на настоящих людей бросаться, орочье семя!» «Барыня!» — девушка рядом дернулась всем телом и взмолилась. «Помилуйте! Ноги буду мыть и воду пить! Не надо меня больше!» «Ах ты, тварь! Голос спадать вздумала!» Салтычиха взъярилась, вмиг потеряв всякую привлекательность. Она подскочила к крепостной и принялась бить ее по лицу. «Мерзость зеленая! Как ты рот посмела открыть свой поганый!» Распаляясь все больше и больше, она лупцевала бедняжку, выкрикивая ругательство. Мне стало страшно. Внутри нее бесновался талант. Перед каждым ударом он взбрыкивал, ударяя ей в голову перегаром эфира, отчего ее взгляд теряла смысленность, наполняясь безумной злобой. Да она сумасшедшая! Этот талант, видимо, спонтанно пробудившийся очень поздно, сводит ее с ума и раздувает агрессивность до небес, «Мать моя женщина! Да к ней даже приближаться опасно!» Впав в раж, Салтычиха схватила канделябр и подпалила крепостной волосы. Дико закричав, девушка забилась всем телом, а затем потеряла сознание и затихла. «Барыня!» — осторожно позвал ее подручной, названный Тимохой. «Что?» Она обернулась, готовая кинуться на первого попавшегося. «Там второго привезли, которого на дороге караулили». Швырнув канделябр на пол, она радостно осклабилась. «Давай его сюда. Только вяжи крепче, чтоб не сбежал». Через пару минут Тимоха с Терентичем втащили в подвал мужчину в мундире капитан-поручика с синяком на пол лица. Подвесили его с другой стороны от меня и плеснули в лицо водой из ведра, приводя в чувство. Пока солтычиха отвлеклась на нового узника, я селился пробиться эфиром наружу и создать на пальцах знак. оно скулил, тужился, но не мог выдавить наружу достаточно силы. «Ах, Николенька!» Улыбаясь, салтычиха ухватила капитан-поручика за волосы и заглянула ему в лицо. «Как же ты так, дорогой! Руки мне целовал, в любви признавался, стихи читал, а сам на другой жениться решил. Что ж ты мычишь, как теленочек? Помолчи, миленький, не надо ничего говорить». Вот сейчас разберусь с другим гостем и займусь тобой, друг Ситный. С силой дернув капитан поручика за вихры, она вырвала клок волос и расхохоталась. Бросив добычу и отряхнув руки, салтычиха развернулась ко мне, разглядываясь с животной злобой и ненавистью. Скажу честно, мне не страшно было выходить на дуэли. Я не боялся под обстрелом во время войны, но этой сумасшедшей я испугался. Было видно, умирать придется очень долго. Она будет мучить, хохотать и глумиться, выплескивая безумие. «Такую страшную тварь надо убить из одного только человеколюбия». Причем желательно стоять подальше, чтобы перед смертью она не загрызла насмерть. «Почему он в камзоле?» — гаркнула Салтычиха. «Раздеть!» Подручные мужики подскочили зайцами и принялись стягивать с меня одежду. Распороли камзол и разорвали на тряпки. Та же участь постигла и сорочку, так что я остался голый по пояс. «Барыня, тут вот что у него!» Тимоха протянул салтычихе маленькую шкатулку, найденную в моем кармане. «Дай сюда!» Она открыла крышку и развернула лежавшую внутри салфетку. Двумя пальцами вытащила на свет толстую нитку с завязанными узелками. «Это что за ерунда?» «Никакой крови не потребовалось!» Смертное колдовство почувствовало живую плоть и активировалось. Это было похоже на черную беззвучную вспышку. Бамс! У меня защипало в глазах от выброса ядовитого эфира, а дыхание сбилось. Ёшки-матрёшки! Вот и это мощность! Но даже такая пакость не смогла убить кровавую барыню. Она вскрикнула, выронила проклятую нитку и схватилась за сердце. «Ой, что делается? Убивают!» заголосила она, как простая баба. Талант салтычихи заметался, визжа в эфире, как недорезанная свинья и разбрасывая во все стороны протуберанца сырого эфира, неоформленного в заклятье. Вот только и тремор эфира критично ослаб. Настолько, что я смог, наконец, активировать знак. На моих ладонях полыхнуло огнем, болезненно обжигая кожу. Веревка, связывающая руки, вспыхнула и стала расползаться. Дернувшись изо всех сил, я разорвал горящие путы. Рухнул на каменный пол, ударившись коленями, и откатился в сторону подальше от беснующегося таланта сумасшедший. Подручные салтычихи опомнились и бросились на помощь. Тимоха кинулся к своей хозяйке, пытаясь не дать ей упасть, а Терентич ринулся на меня, зверски вращая глазами и занося кулак для удара. Я не оставил ему ни единого шанса. Влепил прямо в лицо огненный всполох. Мужик упал и принялся кататься по полу, вопя и прижимая ладони к выжженным глазам. Салтычиха устояла на ногах, все еще держась за грудь, охая и подвывая. Дожидаться, пока она придет в себя, я не стал. Без сожалений и жалости метнул в нее молот. Слабый, не сильнее всполоха, Он ударил ее с чмокающим звуком и отбросил к стене, как куклу. «Вот так тебе, дрянь!» Выставив перед собой длинный нож в пятнах ржавчины, Тимоха кинулся на меня. убью В голосе последнего подручного салтычихи слышались истерические нотки, но мне не пришлось даже поднимать руку. Анубис, ощутив полную свободу, и, видя перед собой угрозу, без приказа хлестнул мужика щупальцем силы. Кисти рук Тимохи почернели и стали осыпаться прахом. Воя он рванул к двери, но споткнулся на полдороги, рухнул и затих. Сплевывая горькую слюну, я поднялся на ноги. Салтычиха, к моему удивлению, была жива. Булькала горлом, слабо дергалась, но хуже всего было с ее талантом. Он хлестал вокруг невидимыми плетями, выплевывал перегары эфира и наполнял подвал духотой. Надо было срочно убираться отсюда, пока не прибежали другие слуги кровавой барыни. Но уходить без остальных пленников я не собирался. Первым делом освободил капитан-поручика. Бедняга мычал и бессмысленно вращал глазами, ничего не соображая. Но пара сильных пощечин привела его в чувство. «Вы слышите меня? Как вас зовут?» Он уставился на меня, часто моргая. «Смирно!» — я отвесил ему еще одну оплеуху. «Как вас зовут?» «Тютчев». «Тютчев Николай Андреевич! Вставайте, Николай Андреевич! Держитесь на ногах! Отлично! Идемте, мне нужна ваша помощь!» Капитан-поручик послушно пошел за мной, подволакивая ногу. Я освободил крепостную, висевшую без чувств, и мы вдвоем потащили ее к выходу. Тютчев слегка скривился, но все же поддерживал девушку. «Мне пришлось сдержаться, чтобы не выругаться!» «Как же я ненавижу дворянские предрассудки, из-за которых они относятся к крепостным, как к низшим существам!» «К двери, Николай Андреевич! Куда вас несет?» «Простите», — капитан-поручик потряс головой. «В глазах двоится. Сильно по голове меня приложили черти». Он плюнул в лежащего на полу тимоху и, походя, пнул его сапогом. «Поторопитесь!» «Надо быстрее выбраться отсюда!» У стены булькала кровью салтычиха. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Без вариантов. Умрет в течение часа. Грудная клетка вмята, губы в крови, глаза закатились, а ноги подрагивают в судорогах. Ну и по делам, гадине! Дверь распахнулась перед нами от удара снаружи, и мне в лицо уставилась граненая дула. Федор Салтыков, тяжело опираясь на трость правой рукой, левой крепко держал пистолет. Сдох. Договорить и нажать на спусковой крючок он не успел. Глаза его округлились, рот распахнулся, и из него страшным языком вылезла кровавленное лезвие стилета. Стальное жало... Убралось обратно, Салтыков обмяк и мешком рухнул на порог. За его спиной стоял киш с торчащим из кулака механической руки лезвием, весь забрызганный кровью в порванном камзоле с горящими яростью глазами. — Константин Платонович, простите, что так поздно, никак не мог найти, куда вас увезли. Помоги — Помоги, я с облегчением выдохнул. Киш шагнул вперед и с легкостью подхватил бесчувственную девушку на руки. «Не беспокойтесь, нам больше никто не помешает». Из подвала вела длинная и крутая лестница. Киш шел впереди, следом Тютчев и я замыкающим. Через Анубиса я чувствовал, как беснуется талант салтычихи, не желающий умирать вместе с хозяйкой лупит вокруг себя бесформенным колдовством, поджигая все подряд. Нас нагнала волна воняющего гарью воздуха, и я прибавил шаг. Мертвый поручик, ни разу не ошибившись, вывел нас из особняка. Последние шаги мы почти бежали, подгоняемые дымом и гарью, и едва выскочили на улицу, позади завыло пламя, охватившее проклятый дом». Особняк вспыхнул, как спичка, пропитанный колдовским пламенем, смешанным с эфиром.